Глава 36. На следующий день. В коридоре послышался шорох. Савенков открыл глаза и положил ладонь на холодную рукоять револьвера. Непривычно было обнаружить себя в нижней комнате, куда давно собирался перебраться. Непривычны были звуки за дверью. В мансарде он отдалялся от жизни дома, а тут влился и сторожко реагировал. Почему я здесь, думал Савенков, забился, как зверь в нору. Чего я здесь хотел? Почему не пошел наверх? Комната была запущенной, но просторной и значительно лучше обставленной. Он спал на широкой кровати. Хватило места положить рядом с подушками револьвер, не опасаясь, что он брякнется. По кровати можно было кататься с боку на бок и даже поперек. Савенков привольно развалился на ней, вместо того, чтобы скукожиться на диванчике покойного Штольца. Он почувствовал, что выспался, только жутко хотелось пить и ломило в висках. К счастью, спал в одежде, то есть наверняка обошлось без конфуза, да и возни было меньше. Опустив ноги на пол, Савенков кое-как обулся, облачился в жилетку. Стянул со стула пиджак. Большое ясное зеркало в овальной раме на цапфах отразило щеголеватого мужчину со слегка помятым и несколько мученическим головной боли добавилась тошнота, но от того более благородным лицом. Савенков подкрутил усики, огладил костюм, поворачиваясь перед зеркалом так и сяк, покачал его вверх-вниз. Убедился, что с любого ракурса хорош, или, по крайней мере, сносен, и покинул спальню. В чисто прибранной столовой графиня раскладывала пасьянс. «Доброе утро, мадам!» «Как вы, месье Савенков?» С иронией, переходящей в легкие сарказм осведомилась Морозова-Высоцкая, отложила карты и посмотрела на него, будто ожидая насладиться зрелищем позора. «Бывало хуже, но не было гажи», — сказал он себе, однако в нем взыграл варшавский гонор. Савенков незаметно загнал ком из горла обратно в пищевод и ответил с некоторой галантностью. «Бывало лучше, но не было чудней». Затем доброжелательно кивнув, отвернулся, чтобы графиня не видела его лица, когда ком рванулся обратно и чинно прошествовал к выходу. «Возьмите что-нибудь на кухне, Марьи нет», — добавила ему в спину Аполлинария Львовна самым обыденным тоном. Савенков остановился, проявляя учтивость, повернул голову, его слегка качнуло. Я ее с поручением услала в город, но устах графини заиграла победная улыбочка, словно она задумала Хитрость, да не одну. О! Только и ответил Савенков, бледно улыбнулся в знак признательности и поспешил на свежий воздух. Папироса заглушила дурноту и пробудила интерес к окружающей действительности. Воглево он нашел в подвале. Невидимка в рабочей блузе возился с машиной жизнеобеспечения у дальней стены и негромко разговаривал с Кибальчичем. воздух был пущен на малый напор, чтобы долго не пересыхал рот, и голова издавала негромкий речитатив. Воглев всегда так делал. На даче инженерам больше не с кем было вести продолжительную беседу, и поговорить хотелось. «Взорвать бомбу на заседании комитета министров?» – переспросила голова, печально взирая на дверь, в которую заходил Савенков. «И где вы находите шанс на успех? Любое дело можно разрешить просто, логично и красиво. Но этот способ всегда неправильный. Подобный вашему замысел строится без учета массы смежных обстоятельств, значительно затрудняющих дело и усложняющих процесс, лишая его эстетики. «А вот и Борис Викторович», — приветствовал невидимка, — «зашел проведать». С похмелья Савенков избегал разглагольствований, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего. «Вчера был незабываемый вечер», — деликатно прокомментировал Кибальчич. Савенков опасливо покосился на него и смолчал. Помните, как мы посвящали аду? спросил Воглев, переходя к аэратору позади подставки. С трудом. И что потом было после того, как мы ей показали подвал? А мы ей показали? Вы не помните? Теперь начинаю смутно припоминать, соврал Савенков. Как вы Кате приставали? Глумным тоном продолжил невидимка. Грязные пальцы его были видимы и мелькали с ловкостью необыкновенной. Помилуй Бог, не поверил Савенков. Впрочем, я не ревную. Пускай ежов беспокоится. Кстати, где она? Отправилась в город вещи собрать, чтобы переселиться к нам. О! -о, -о, -о только и сказал Савенков. Что? И вы ее отпустили? А да не вы до Она столько носила секретов в приватной почте, что знакомство с Николаем Ивановичем едва ли послушает поводом продать нас полиции. Савенков подумал, надо ли говорить, но все же сказал, она взяла драгоценности, я ей подарил. Она не вернется, на душе у него стало холодно и пусто, ощущение утраты явилось моментально и оказалось всецелым. Вы не доверяете проверенному товарищу? Я доверяю разуму, меланхолично ответствовал юрист. Ада была предана ячейке, пока была бедна. Как всякий бедняк предан делу справедливости, пока нажиться ему не дают люди и обстоятельства. Да что вы такое несете? Троглодит даже оставил работу, выпрямился и развернулся к нему. Вы не... Но тут заговорил Николай Иванович, и Воглев немедленно замолчал, прислушиваясь к авторитету. «А ведь Борис Викторович прав, и я разделяю его мнение. Пауки, темнота, грязь, отрезанная голова, — мягко сказал Кибальчич, — какой здравомыслящей барышне это понравится. Я нашел Аду Зальцберг исключительно здравомыслящий и по этой причине буду сильно разочарован в своих аналитических способностях, ежели она вернется. «Ада придет! Не сегодня, так завтра!» – рыкнул Воглев, швырнул железячку на что-то железное и быстро вышел. Революционеры проводили его слегка испуганными взглядами. «Мы сделали человека невидимку, и вот он каков!» – печально сказала голова. Антон Аркадьевич заметно изменился после операции, осторожно заметил Саренков, Как вы полагаете, это от осознания могущества или от регулярного приема стрихнина? Вы же сами у аптекаря заказывали, сказала голова. У него целая банка стрихнина, которой Антон Аркадьевич принимает фармацевтическими порциями. Я ему рекомендовал для поднятия боевого духа, Но теперь замечаю, что ежедневная профилактика не идет на пользу. В будущем я начну настаивать отказаться от этой порочной практики и перейти на алкалоид полегче. Закажите в аптеке кокаин. Без труда. Попробуем кокаин и проследим, как он влияет на нервную систему Антона Аркадьевича. Если положительные изменения не оправдают ожиданий, И Испробуем в качестве тенизирующего средства мышьяк. Думаю, мышьяковистый ангидрит или кали поможет ему. Они всегда помогали. Следует ли дальше бодрить его, засомневался Савенков. Ада убежала. Больше она не станет приводить смущение Антона Аркадьевича. Да он и перестал ее бояться. «Вы пристально за ним следите?» спросила голова. «Если долго смотреть на невидимку, уясняешь, что еда продвигается по пищеводу до желудка в среднем за 7 секунд», – ответил Савенков. «В наблюдательности вам не откажешь», – похвалил Кибальчич. Ада не пришла и на следующий день. «Может, случилось что?» – беспокоился Воглев. С утра сгустился туман и простоял в холоде и без ветри до самого вечера. Несмотря на непогоду, подпольщики собрались возле скамеечки под соснами. По сути, за минувшие дни произошла утрата всяческой конспирации. Невидимка спокойно разгуливал по двору, много раз курил на скамейке, разве что в магазин не ходил. Сейчас он сидел в компании Михеля, Савенкова и Юсси, в костюме, в шляпе, в перчатках, Воглиф издалека выглядел вполне заурядно. Небритая и немытая рожа утрачивала прозрачность. Сделалось видно красную кровь в сосудах и костный мозг. Живой организм обновлялся стремительно. Чтобы превратиться обратно в незримый объект, требовалась повторная процедура облучения и обесцвечивания. «Та понятно, что с ней случилось», — равнодушно молвил Юсси. «Приступ жадности обуял!» «Как она говорила?» – Воглев скрипнул зубами. Украшения, лучшие друзья барышень!» «Империалы!» – глухо сказал Савенков. Он осип по промозглой погоде. «Мне еще тогда следовало понять, а теперь приходится думать, выдаст нас жандармом или нет». «Не выдаст!» – рассудил Савенков. «Она сейчас далеко отсюда». Скорее всего, возвращается домой. Откуда она там? Из Умани. А мне говорила про Шклов. Что уж теперь, пробормотал Воглев. Я бы съездил, сказал Михель. Ежов должен знать, если они были любовниками. Савенков попробовал выпустить дымовое кольцо, и у него практически получилось. Ежов, севшим голосом сказал невидимка. — Это пусто страдание. Юсси вытащил изо рта трубку и заговорил, выбрасывая по кускам табачный смрад. — Не надо им саниматься! Найди другую бабу! И все дела! — Какую бабу? — с горечью выплюнул Воглев. — Нам надо человека найти на подвал, чтобы надежным был. Да где его взять? — А Ежов! — напомнил Савенков. «Мне лично Ежов категорически не нравится», — откровенно высказался Воглев. «У него мурло злобного шкодника. Скользкий, как сопля», — добавил Юсси. Михель хмыкнул, хотя и не знал толком, о ком идет речь. «Однако же Аполлинария Львовна его привечает и доверяет ему», — возразил Савенков, размышляя над выданными характеристиками. «Если согласиться...» Значит, не только признаешься, что дружил с негодным комрадом, но и опорочишь сам себя. Если опровергнешь их, значит, причислишь себя к разряду людей порядочных, которые также заслуживают доверия и уважения. Он хотел быть приличным товарищем, но чувствовал, что попал в ловушку. Ежо все время хочет и рыбку съесть, и на елду не сесть как будто много имеет дел с рыбаками-садомитами, многозначно и злобно высказался Воглев. «Не перемешиваете ли вы со стряхнином?» в лоб спросил Савенков, чтобы сменить тему и поставить негелиста на место. «Голова знает дозу», — с опломбом заявил Воглев. «Не пробиваем». Савенков затянулся с шипением и чавканием. Папироса отсырела в вечернем тумане. Дым табака был кислый и отдавал волглой горечью. Потому как выпрямился и одеревенел Юсси, понял, происходит что-то нехорошее. Бросил окурок под ноги и растер носком штиблета. — Страфия желаю! — сдержано даже для чухонца, — произнес фин. По спине Савенкова пробежала зноб. Он медленно обернулся и увидел идущего по дорожке Городового. Этого полицейского он видел много раз и даже иногда здоровался. Городовой никогда его не останавливал, вероятно, принимая задачника, А когда дачный сезон кончился, то ли привык к благопристойному обитателю, то ли окольными путями узнал, что он снимает угол у взбалмошной графини, которая привечает самую разношерстную публику политического свойства и безобидного нрава. Так или иначе, Городовой не беспокоил Аполлинарию Львовну, но тут вдруг зашел. После убийства Филиппова по всем околоткам Петербурга и пригородов могло разойтись указание проверить всех. Кто мы? Чухонец, беглый, непрописанный и невидимка. Оценил Савенков в пеструю компанию бесов, но не дрогнул, а лишь коснулся рукой шляпы и получил от городового едва заметный приветственный кивок. «Здравия желаю, господа хорошие!» – вежливо обратился полицейский к мутной компашке мастеровых и разночинцев. «Документики готовим! По долгу службы вынужден вас переписать. Кто у нас на учет не встал?» тот пойдет со мной в околоток записываться и штрафоваться. Такие дела». «Чего вдруг?» – рыкнул Воглев. «Решали же вопрос летом. Аль начальнику еще занести надо?» Он сидел, опустив голову, окруженный табачным дымом. Из-под надвинутой на нос шляпы его лица почти не было видно. Кожа на щеках, увлажненная туманом, имела неестественный вид, как белая вощеная бумага. Щетина под носом и на подбородке скрывала просвечивающие кости черепа. Только кровяные прожилки и яма рта заставляли усомниться, нормальный ли это человек или больной далеко зашедшей заразой. «Антон Аркадьевич!» – воскликнул городовой. «Ну как так можно? Порядок должен быть!» «У нас приказ, мы люди подневольные, договоренность в силе, однако закон блюсти надоть, в меру, так сказать, нашей испорченности». «Зайди к графине», – распорядился Воглев, не поднимая головы, «пусть она скажет, ты запишешь. Ступай к ней, все будут довольны, и ты, и околоточный». «Я не за тем», – отмахнулся городовой. Вы и так весь участок подводите. Не спрашивали, не спрашивали, ваше счастье. А сегодня особый случай. Кого без прописки найду, заберу. Да не журитесь, просто на учет поставим и отпустим. Деньги так уже приготовьте, без них не обойдется никак. Утомил дьявол, скинулся Воглев. Городовой вытаращился. Затем деловито направился к нему, положив ладонь на эфес полицейской сабли. «Антон Аркадьевич, вы или это?» Невидимка осклабился во всю свою черную пасть и снял шляпу. Вид его оказался неожиданно пугающий даже для бесов, которые за время перекура присмотрелись к одежке и обратно поверили, что имеют дело с нормальным человеком тем ужасней предстал невидимка перед непосвященным. У него не было лица. Вместо глаз в ямах пылали отблески гиенны огненной. Над ними висел мутный белесый ком головного мозга, увитый розовой паутиной кровеносной сети. Их прикрывали розовеющие прожилки мышц. Сквозь все это... Можно было разглядеть спинку скамейки и сосны за ней. Влажный беззубый зёв распахнулся посреди поросли намечающихся усов и бороды, и в нем зашевелился обложенный белым налетом язык. Не спрашивай, кому грозит невидимая рука, если думаешь, что она грозит не тебе. Исторг грубый рокот изуродованный троглодит. Полицейский ахнул, схватился за сердце, но отважно шагнул навстречу чудовищу, как мимо пустого места, пройдя мимо Савенкова. «Ах, не зря я к вам зашел!» — от всей души заявил городовой. «Вот же свилась кубло бесовская Мы-то в околотке гадаем, правду ли все, что о вас дачники судачат? Ни почем теперь не откупитесь!» Невидимка расхохотался ему в лицо от демонического ржача городового шатнуло. Он глубоко вздохнул, покачал головой и сокрушенным голосом продолжил: "Ужасно, но ничего. Все в охранку пойдете, сукотники, кровью блевать и признательные давать показания". Савинков истово перекрестился и выстрелил ему в затылок.